Глава двадцать шестая. «Изменить одно событие в прошлом». «Это невозможно», – воскликнула Вертрана, хотя и догадывалась, что речь пойдет о чем-то подобном. «Я пробовала много-много раз». «Это возможно, если оборвать нить события у самого истока. Главное – вычислить нужный момент. Это как раз сложнее всего. Но прежде чем я объясню, задам один вопрос. Согласна ли ты?» месте Вертрана. Заключить со мной сделку. Ты вернёшься в прошлое и изменишь одно событие, совсем незначительное, которое, однако, натворит много бед в будущем. Подробнее расскажу, если ты согласишься. После этого ты получишь свободу. Я куплю тебе дом, новое имя. Ты ни в чём не будешь нуждаться. Вертрана застыли ни вере своему ща. Разве не об этом она мечтала долгие годы? Свобода, новое имя, никаких обязательств. Очень заманчиво. Если бы не одно но. Твои прежние помощницы, насколько я понимаю, согласились? хрипло спросила она. Что же, ты их не обманул. Они обрели долгожданную свободу? Или они не соглашались, но ты их заставил? Против воли ничего не выйдет. Э да, они согласились. Дело настолько лёгкое, что я просто не понимаю, как что-то могло пойти не так. В первый раз, когда погибла Синтия, я подумал о нелепой случайности, о каком-то глупом несчастном случае. Во второй раз, когда Джулия умерла на моих руках, голос лорда Конера сорвался, он сжал скулы, негодой на свою слабость. Когда умерла Джулия, я понял, что и здесь замешан, вероятно, мой таинственный враг. За что он мстит вам? прошептала Виртранна: "Ума не приложу, теряюсь в догадках. Впрочем, моя жизнь давно пошла под откос, и неведомый враг с некоторых пор кажется мне рукой судьбы, закономерный итог моей никчёмной жизни". Мужчина, сидящий рядом с ней в алых всполохах огня, сейчас не выглядел опасным. Его извещтенность и грубость скрывали дыру в душе. Если всё внутри выгорело, то единственная защита ирония и злость. Да, Похоже, он давно разучился сочувствовать и любить, но себя он любил ещё меньше остальных. Если я соглашусь, я тоже умру. Нет, Вертрана, если ты согласишься, и что-то пойдёт не так. Помру я. Верта вскинула голову, стараясь разглядеть выражение лица лорда. Он ответил ей прямым взглядом и, кажется, говорил серьёзно. Что же? Виртрана огляделась, пытаясь убедить себя, что всё происходящее не сон. Какой сегодня невероятный день. Ещё утром она была одной из розочек выпускниц. Вечером рухнула в пучину отчаяния, оказавшись во власти чудовища. Ночью вдруг обрела надежду. Если лорд Коннор не обманет, и Виртрана получит свободу, она обязательно отправится на поиски мастера Ройма. Найдет его во что бы то ни стало. Ради мей Насколько я могу быть уверена, что вы сдержите обещание Магии небесного алтаря, на котором смешалась наша кровь? Работает в обе стороны. Вот только лорды обычно не приносят клятв. Ты поклялась хранить тайну, а я пока ничего тебе не обещал. Лорд Конер стал перед Вертраной. Коленось. Что исполни условия сделки, вместе Вертрана получит свободу, дом и новое имя. как только поможет мне. Хорошо. Я согласна, вздохнула Верта. Хорошо, эхом повторил лорд Коннер. Возможно, ей показалось, но на его лице промелькнуло облегчение. Теперь рассказывайте. Ты видела комнату на втором этаже, где горит свет? Не отпирайся. Видела. Это комната моей дочери. Она умерла в младенчестве. Погибла при пожаре. Вертрана забыло как дышать. Три короткие фразы вывернули душу наизнанку. Лорд Конер, холодный и бесстрастный, был отцом? Как такое возможно? А ваша жена? Осторожно спросила Верта. Она умерла при родах. Нет. Её спасти нельзя. Но Эмбер я вытащу. Но как? Я пыталась изменить события, отстоявшиеся по времени совсем недалеко, и то у меня ничего не получилось. А какое событие ты пыталась изменить? Сузил глаза лорд Коннер. Что-то важное? Если ты так старалась. Вертрана поняла, что сболтнула лишнее, и попыталась занять разговор. Нет, ерунда. Не справилась с заданием господина Вира, а он такую отработку назначил. Легче в прошлое слетать. Ой, что я несу? Объяснение звучало нелепо. Лорд Коннер иронично изогнул бровь, но допытываться не стал. Так значит, прошлое всё-таки можно изменить. Чем ты меня слушала вместе? И нескольких минут не прошло, как я сказал о том, что можно оборвать нить события у самого истока, там, где она тоньше всего. Не перебивай. Просто слушай. Вертрана положила подвородок на колени и кивнула, как прилежная ученица. Это случилось 8 лет назад. Моей дочери Эмбер исполнилось 7 месяцев. Она родилась с сильным магическим даром. И не удивительно, ведь её отцом был я. Ты знаешь, что девочек нашего круга не учат магии. Её дар был абсолютно бесполезен и заглох бы годам к 12, как это обычно бывает. Надо было поить малышку отваром прохладника. Он отлично гасит магию. Но я мне льстило мысль, что хотя сам я маги лишился, моя дочь родилась с таким потенциалом. Лорд Коннер старался, чтобы голос звучал ровно, но отверть рана не укрылась, как сильно он до сих пор корит себя за это нелепое несчастье. Во один из дней в детской вспыхнул пожар. За несколько мгновений пламя охватило комнату и испепелило всё, что находилось внутри. Я ничего не успел сделать. Господин Ростран сжал челюсти, подождал секунду и заговорил снова. Комиссия магов постановила Что причиной стал магический огонь? Моя девочка не справилась с даром. В пламени погибли она сама и её няня. Обгоревшие тела женщины нашли. Но Эмбер, лорд Конер поднялся и встал у камина, повернувшись к Вертрану спиной. Мне даже нечего было похоронить, глухо сказал он. У Вертрана сжалось сердце. Вот уж не как она не предполагала, что этой ночью будет испытывать к ненавистному лорду Конеру нечто вроде сочувствия. Мне жаль, искренне сказала Верта. Плевать мне на твою жалость, ответил он грубо. Мне не жалость твоя нужна, а помощь. Но как? Если беременная женщина выпьет настойку прохладника на раннем сроке, то она навсегда заглушит в будущем ребёнке магию. достаточно одной дозы. Это безвредно. Но редко кто применяет этот способ. Ведь полмолоденца до родов неизвестен, а мужчины мают ценятся в любой аристократической семье. Вертрана вся обратилась в слух, догадавшись, что сейчас будет сказано главное. Ведь событие можно оборвать летним утром 9 лет назад. Жена несколько дней чувствовала себя неважно и дождавшись прохладного дня, И я повёл её прогуляться по тенистым улочкам. Мы ещё не знали, что она ждёт ребёнка. Постепенно солнце стало припекать, и Орлисса захотела пить. В том сквере ребятишки всегда торгуют сладкой водой, вспомнила она. Мы дошли до сквера, и действительно, оказалось, что городские дети устроили здесь что-то вроде маленького базарчика, пытаясь немного заработать. Торговали сладкой водой и ягодами. и толчёным льдом. Я купил лисси стакан воды с эстрагоном. Это такая трава. Я знаю, возмутилась Вертранна. Верта прекрасно помнила, о каком сквере идёт речь. Анна и сама вместе с Стимом иногда продавала там яблоки, собранные в заброшенных садах. Но пока ей было совершенно непонятно, куда клонит лорд Коннер. Отлично. Это упростит задачу. Ты вернёшься на 9 лет назад. Ты будешь уже достаточно взрослый, чтобы отправиться одной в сквер. Конечно, фыркнула Вертрана. Я с 6 лет гуляла сама по себе. Ты приготовишь сладкую воду из эстрагона, а в один стакан добавишь настойки прохладника. У него нет ни вкуса, ни запаха. Когда мы с Орлиссой придём в сквер, именно этот стакан ты протянешь ей. Поняла? Моя дочь ещё не успеет обрасти связями в этом мире. Даже мы ещё не будем о ней знать. Нить события оборвётся, моя дочь родится без магии и не погибнет в огне. Лорд Конор говорил так убеждённо, он искренне верил, что победит злой рок. Но Вертране показало, что он одержим идеей, а значит, едва ли может мыслить здраво. Синтия и Джулия получили такое же задание. Конечно, им не угрожала опасность. Однако они умерли. Как же вы собираетесь защитить меня? Это первое. А второе, в прошлом я пока не могу задержаться дольше, чем на 2 минуты. И ещё я никогда не заглядывала так далеко. 9 лет. Так вообще возможно? Поэтому я и забрал тебя сейчас. Будем тренироваться.